Николай Павлович отогнул жалюзи и увидел внизу Саушкина, который шел от автоматов с пластиковым стаканчиком кофе и бутылкой Пепси. Пора было закруглять внушение. Тимошевский включил магнитофон. Когда же опер с напитками вошел в общую комнату, сделал ему предостерегающий знак. Оксана говорила в микрофон. Голос у нее был ровный, спокойный, без актерского надрыва, без игры, без чувств. Пораженный таким поворотом дела, Саушкин чуть было не уронил принесенное. В глубине души он уважал эту девицу, она ему даже нравилась. Опер еще раз подумал о том, что Тимошевский все-таки сыщик от Бога и аналитик. Ну, надо же, как раскрутили, без шума и пыли. Оксана говорила минут пять. Когда тема исчерпала себя, Кассирша, как заводная кукла, начала все сначала. Тимошевский не перебивал, думал, что всплывут новые детали или события. Тогда можно будет сравнить, выбрать наиболее удачные, ложащиеся в русло его версии факты. Но она повторила все слово в слово, упомянула подсказанный процент, деньги в конверте, Эдика, все, все, все. Николай Павлович вынужден был ее остановить. Он взял телефонную трубку. Звонить прямо сейчас или нет, момент еще не созрел. Уведи ее, только не в камеру. Найди свободный кабинет, поставь кого-нибудь присмотреть и давай сюда новенькую, приказал он Саушкин. Тут повеселилось. Ему было неприятно, что начальник сделал из живой, жизнерадостной девчонки заводную куклу наследника Тути. Сейчас он приведет вторую кассиршу, с ней особенных сложностей не предвидится. Саушкин был ра Как только сопливой девчонки дали прослушать показания Оксаны, признания полились сами собой. Частично она подтвердила показания Панчук. Все очень просто. Она слышала голос. Она узнала факты и автоматически приплюсовала к своим сведениям. Это все равно, что перед опознанием преступника свидетелем, прежде чем показать его в ряду других лиц, свидетелю предъявляют фотографию подозреваемого, просят внимательно присмотреться. Естественно, что на самом опознании даже слепой свидетель без очков находит нужного следствию человека. Уведи, посади их парой, им есть о чем поговорить. Когда Саушкин вывел кассиршу, Тимошевский потер руки в сладостном ощущении власти над человеком. Нет, не над Панчук или Новенькой. Гвоздем в его печени сидел лайн «Боже, какие вы дела!» Завертел он перед уходом на заслуженный отдых. «Будь на месте этого чурбана другой начальник вокзала!» Эх! А как он здорово прикрутил пончу! Нет, давние дела узбекские его явно чему-то научили. Но как же дурочка могла поверить, что жена тут же и сознается, что муж ее бросил? Никогда не сознается. Это Тимошевский рассчитал точно. Итак... Звонить? Не звонить? Звонить? Не звонить? Рано или пора? Николай Павлович сидел перед аппаратом и смотрел на его блестящую поверхность. Знал, наберет номер, и телега покатится. Горка крутая, телега на самом верху. Может быть, стоит попробовать договориться. Потом ему в голову пришла мысль, «А что, если продемонстрировать пленку Хоменко?» «Невзначай так!» Сидел, повторно слушал, вошел подчиненный, а он не успел выключить шарманку. В этом что-то было. Мастер, стравить подельщиков, заключенных, и выиграть на их споре, на ненависти, это ли не высший пилотаж?» Саперов будет доволен. Но и о самом себе надо подумать. Саперов только прикрытие, а своя рубашка, как уже было сказано, ближе к телу. Тимошевский вспомнил про заветный ящичек в сейфе, потом мысленно подсчитал, сколько раз уединялся с утра, сбился со счета и махнул рукой. Он мужик крепкий. И потом прошло уже больше полутора часов.